Глава 9 Не приказано. Аляска, как известно, лежит на северо-западе Америки между 52 и 72 градусом северной широты. Ее пересекает северный полярный круг, загибающийся как раз у Берингового пролива. Взгляните повнимательнее на карту, и вы увидите довольно ясно, что очертания берегов Аляски напоминают профиль еврейского лица. Между мысом Лиссабонским и мысом Барро – линия Лба. Главная впадина – залив Коцебу. Нос – мыс принца Валлийского. Рот – Нортонова бухта. И, наконец, традиционная жидовская бородка – полуостров Аляска продолжением которого служат Алиутские острова, рассыпанные по Тихому океану. Голова оканчивается продолжением цепи Кос-Ренджерских гор, последние склоны которых пропадают на берегу Ледовитого моря. Такова была страна, через которую прекрасная повозка собиралась катиться на протяжении 600 миль. Разумеется, Жан тщательно изучал карту, изучал горы, реки, береговую линию. Относительно предполагаемого маршрута состоялось даже небольшое географическое совещание, на котором присутствовали все члены семьи. Благодаря этому совещанию все, и даже Гвоздик, узнали, что эту страну посетили первыми русские. Затем француз Лаперус, англичанин Ванкувер и наконец американец Мэг Клюр, когда он отыскивал сэра Джона Франклина. В описываемое время это была уже вполне обследованная страна, в особенности благодаря путешествиям Фредерика Вимпера и полковника Бонсли в 1865 году, когда шла речь о проложении подводного кабеля между Старым и Новым Светом через Берингов пролив. До этого времени через Аляску проезжали только купцы, торговавшие пушным товаром. К этому времени относится также возникновение знаменитой доктрины Монро, по которой Америка должна будто бы принадлежать всецело и исключительно американцам. На уступку Англию, Канады и Колумбии рассчитывать не приходилось, по крайней мере до поры до времени. Поэтому возбужден был вопрос, не уступит ли Россия, за хорошее вознаграждение, свои владения в Аляске, Соединенным Штатам В этом смысле были сделаны американским правительством русскому некоторые предложения. Над государственным секретарем Стюартом, заведовавшим тогда иностранными делами, в первое время подсмеивались по этому поводу. Говорили, что он хочет купить страну тюленей, решительно ни на что не нужную для Союза. Тем не менее, мистер Стюарт преследовал свою цель с упорством настоящего Янки, и в 1867 году дело подвинулось уже значительно вперед. Ходили слухи, что подписание конвенции между Россией и Америкой ожидается со дня на день. Вечером 31 мая семья Каскабель остановилась на границе Аляски вблизи небольшой красивой рощицы. Тут были уже русские владения, а не английские. И господин Каскабель мог, наконец, успокоиться. К нему вернулось хорошее расположение духа, он стал по-прежнему сообщителен и разговорчив. Теперь ему больше не придется попирать ногами поганую английскую почву. Весь его дальнейший путь по Аляске и Сибири пролегает по владениям русского царя. Ужин был веселый. Жан убил большого жирного зайца, вспугнутого в рощицевограммом. «Русский зайц! Какая прелесть!» «Слава богу, что не английский!» «Надо распить бутылочку по этому случаю», объявил господин Каскабель. «Право, здесь даже дышится легче!» «Дышите, дети! Дышите хорошенько! Всеми легкими!» «Этот воздух отличный! Он русско-американский!» Уф! Я целых пять недель задыхался, проезжая через эту проклятую Колумбию. После ужина, распив бутылочку, все в самом хорошем расположении духа отправились спать. Ночь прошла спокойно. Акробатов не тревожили ни комары, ни кочевые индейцы. На следующий день лошади и собаки оказались совершенно отдохнувшими. С лагеря снялись рано на рассвете. Прекрасная повозка двинулась к Симпсон-Риверу, через который можно было переехать в Брод. Путь лежал на Сихту или Новоархангельск, областной город российско-американских владений. Там господин Каскабель рассчитывал отдохнуть и приготовиться к продолжительному переезду до Берингового пролива, то есть до того пункта, где Азия всего ближе соприкасается с Америкой. По этому маршруту приходилось держаться узкой полосы, причудливо изрезанной береговыми цепями гор. Господин Каскабель двинулся в путь. Но едва он ступил несколько шагов по русской территории, как перед ним возникло непреодолимое препятствие. Первое, что встретили наши путешественники на границе русской территории, это была таможенная стража. Три солдата пограничной стражи, одетые в форму с блестящими пуговицами, подошли к ним. Один из них был унтер-офицер. Он сделал прекрасный повозкий знак, чтобы она остановилась. Гвоздик исполнил требования и вызвал господина Каскабеля из фуры на площадку. Вся семья вышла и не без некоторой тревоги направилась к людям в мундирах. «Ваши паспорты!» — спросил унтер-офицер по-русски, но слово было не русское, и потому Каскабель его понял. — Паспорты? — переспросил он. — Да, паспорты. У нас на этот счет строго. Без паспортов никак нельзя. Не приказано пускать. — У нас их нет? — отвечал Каскабель по-английски основательно полагая, что этот язык, быть может, несколько известен пограничным жителям. Догадка его оказалась справедливой. Его поняли. «В таком случае мы вас не пропустим!» Каскабель поморщился. «Очевидно, правила на этот счет существовали строгие. Было сомнительно, чтобы солдаты пошли на сделку». Корнелия и Жан с тревогой ждали, чем кончится разговор, от которого зависело все их путешествие. «Господа», — сказал Каскабель, — «мы французы. Путешествуем для своего удовольствия, а также, смею сказать, и для удовольствия других. И никаких дурных умыслов не питаем. От чего же нам нельзя переехать через русскую границу?» От того, что у вас нет паспортов. Где же нам их взять, если их у нас нет? Это уж ваше дело. Что же нам делать? Ехать назад. Пропустите нас хоть только до Новоархангельска. Там мы обратимся к французскому консулу. В Новоархангельске нет французского консула. А вы откуда сами-то? Из Сакрамента так вот, там бы вы и должны были запастись паспортами. — Быть может, главная суть в том, чтобы заплатить какие-нибудь пошлины? — сказал Каскабель и плутовато подмигнул. Но это нисколько не подействовало. Стража смотрела сурово, очевидно, твердо решившись не пропускать иностранцев через границу. Нечего было делать, приходилось покориться пограничная стража потребовала, чтобы фура переехала обратно границу, и это было исполнено. Путники наши очутились в самом некрасивом положении. Неужели им придется возвращаться опять в Сакраменто? Неужели они вынуждены будут совсем отказаться от намерения вернуться в Европу сухим путем? Это было бы просто ужасно. Неужели Каскабель, преодолевшись столько затруднений, вынужден будет преклониться перед пустою, в сущности, формальностью. «Послушай, Сезар», — сказала Корнелия, — «нельзя ли как-нибудь это устроить? Ты бы обратился хоть к губернатору, что ли? Да ведь губернатор живет в Новоархангельске, а нас туда не пускают. Быть может, пограничная стража согласится пропустить к губернатору кого-нибудь одного из нас?» — заметил Гвоздик. — А прочие могут пока остаться на границе. — Превосходная мысль! — вскричал Каскабель. — Если только неплохая, — поправил по своему обычаю Гвоздик. — Это стоит попробовать, отец, прежде чем ехать назад, — заметил Жан. — Если хочешь, я пойду. — Нет, уж лучше я сам. — Далеко ли от границы до Новоархангельска? — Архангельска? Около сотни миль. Стало быть, через десять дней можно будет вернуться. Подождем до завтра, и тогда попробуем. На другой день господин Каскабель, чем свет, пустился отыскивать кордонных солдат. Нашел он их без труда, потому что они были недалеко, и все смотрели за фурой. Чтобы она не переехала опять через границу. «Опять вы?» спросил унтер-офицер сердитым тоном. «Опять я», — отвечал Каскабель с любезной улыбкой. В самых цветистых выражениях он изложил им свое желание лично обратиться к его превосходительству господину губернатору за разрешением переехать через границу и просил, чтобы кто-нибудь из господ чиновников взял на себя труд проводить его до ситхи. Полная неудача постигла и этот проект. Унтер-офицер объявил, что ни он, ни его подчиненные не имеют права самовольно отлучаться, и в заключении потребовал, чтобы Каскабель не смел больше переходить через границу и уезжал бы со своей фурой прочь. «В противном случае, — пригрозил он, — я отведу вас не в Новоархангельск, а в ближайший форт». Где вас посадят в тюрьму за самовольный прорыв через пограничный кордон. Недовольный вернулся каскабель в Освояси. Семья уже по одному его кислому лицу догадалась, что дело обстоит неладно. День прошел печально. Все были грустны, и сидели каждый в своем углу. Настроение людей отразилось и на животных. Жако болтал меньше обыкновенного. Собаки поджимали хвосты и жалобно выли. Джон Буль не строил никаких гримас, и только вермут с гладиатором по обыкновению благодушно пощипывали сочную траву. «Нужно, однако, на что-нибудь решиться», — говорил господин Каскабель. «Да, но на что?» Идти вперед не пускали. Оставаться на месте было немыслимо. Что же оставалось делать? Возвращаться назад в Колумбию, оттуда ехать в Нью-Йорк, к берегу Атлантики? А в Нью-Йорке что делать? Опубликовать в газетах свое несчастное положение, обратиться к общественной благотворительности? Может быть, в пользу Каскабелей устроится подписка с целью доставить им средства для возвращения на родину во Францию? О, какое унижение! Как это было бы тяжело для людей, всю жизнь свою, живших своим трудом и никогда не протягивавших руку за милостыней. Какие подлецы эти метисы, укравшие сундук с деньгами! Неужели эти злодеи останутся ненаказанными? — говорил Каскабель. — Неужели Бог не покарает их? Ведь от них все наши беды пошли. Наконец он принял решение. «Завтра мы едем», — объявил он. «Мы вернемся в Сакраменто, а потом...» Он не договорил. В Сакраменто уже можно решить окончательно, что делать дальше. Все зависело от обстоятельств. Последний вечер на границе Аляски прошел еще печальнее предыдущего. Ночь была темная, по небу беспорядочно плыли тучи. Дул холодный восточный ветер. Не было видно ни одной звезды. Молодой месяц уже успел закатиться за горы. В девять часов Каскабель велел всем ложиться спать, чтобы с рассветом подняться и двинуться в обратный путь. Гвоздик пошел запирать дверь первой комнаты, как вдруг неподалеку раздался звук, похожий на выстрел. «Ведь это выстрел!» — вскричал господин Каскабель. «Да, кто-то выстрелил», — отозвался Жан. «Вероятно, какой-нибудь охотник», — сказала Корнелия. «Кто же это станет охотиться в такую темную ночь?» — заметил Жан. «Нет, это невероятно». Раздался вторичный выстрел, и затем послышался крик.